Глава шестая. Мэр Нью-Кливленда Дуглас Мур с большим интересом смотрел на кипучую деятельность, развернутую его людьми вокруг огромного обломка космического линкора Кибов. Место падения уже было оцеплено бойцами Национальной гвардии штата. Вокруг него, примерно по гребню образовавшейся воронки, сейчас возводились полевые укрепления, которые вскоре планировалось заменить на более мощные защитные сооружения. Работы здесь предстояло много, и тем, кто будет ее выполнять, следовало обеспечить должную безопасность. Мэр не сомневался, что желающих приобщиться к разграблению упавших с неба богатств найдется более чем достаточно, так что экономить на их защите он не собирался. — вот и губернатор пожаловал, — сообщил помощник мэра, отвлекая Мура от задумчивого созерцания ведущихся в низине работ. Мэр развернулся и увидел небольшую колонну, выезжающую из рощи у подножья холма. Большой полноприводный внедорожник главы штата двигался в сопровождении двух легких бронемашин и тантованного грузовика. Этих гостей здесь ждали. Мур не сомневался, что губернатор Эллиот захочет взглянуть на столь ценный приз своими глазами. Автомобиль главы штата остановился почти на самой вершине, рядом с Муром и его помощником. Эллиот явно хотел поскорее увидеть то, ради чего проделал довольно долгий путь. Выйдя из машины, он обменялся рукопожатиями с мэром Нью-Кливленда и коротко кивнул остальным присутствующим. — Показывай вашу находку, Дуглас! — распорядился губернатор и, дождавшись приглашения мэра, зашагал вместе с ним вниз с холма жестом, остановив двинувшуюся было за ними свиту. Спускались они недолго. Близко подходить к обломку линкора Эллиот не захотел, да и большого смысла в этом не было. Лично обследовать сохранившуюся часть корабля губернатор не собирался. «Что-то интересное уже удалось обнаружить?» — спросил Элиот, когда они остановились в метрах в 50 от сопровождающих. «Мои люди провели только предварительный осмотр», — ответил Мур. «Внутри много разрушений, но кое-что уцелело. Уверен, мы найдем там немало ценного. Специалистов нужной квалификации у меня под рукой не оказалось, так что я приказал до прибытия ваших техников ничего там не трогать». «Правильное решение, Дуглас». Когда ты сменил на посту мэра своего отца, я сразу понял, что мы сработаемся. Спасибо, господин губернатор. Все складывается очень удачно, — оглядывая обломок корабля, заявил Элиот. Не сомневаюсь, что мы извлечем оттуда немало артефактов, с которыми все предыдущие трофеи наших охотников не выдержат никакого сравнения. Вдвойне удачно, что в качестве приложения к этому подарку с небес у нас есть еще и два пленника, которые помогут нам разобраться с нашими будущими находками. Более чем благоприятное стечение обстоятельств. К тому же весьма своевременное. Что вы имеете в виду, господин губернатор? Ах, да, ты же еще не в курсе, кинула и лед До нас совсем недавно добрались очень интересные новости из-за океана. Из Британии пришел очередной пароход и привез любопытнейшие известия из Европы. Там снова большая война. Давненько в тех краях не случалось таких масштабных боевых действий. Кто с кем воюет? И как это касается нас? Бриты, франки, шляхтичи и всякая восточноевропейская мелочь объединились в коалицию и напали на русских, воспользовавшись каким-то нелепым поводом. Поначалу у них все шло неплохо, но потом они неожиданно получили очень болезненный удар. Какой-то русский провинциальный барон, чуть ли не вопреки приказу своего Сюзерена, совершил небольшой бронегруппой и глубокий рейд по телам коалиции и ухитрился захватить в плен короля франков, А заодно с ним еще и польского монарха, одного из балканских князей и фаворита королевы Анны, которого она назначила командовать экспедиционным корпусом бритов в Европе. «Эпик фейл», — как любили говорить наши предки. отчаянный русский», — с легкой усмешкой ответил Мур. «Барон, значит? И что, вот прямо лично возглавил бронегруппу?» «Да там вообще история какая-то мутная. Барон не просто лично повел своих людей в рейд». Он еще и взял с собой баронессу и некую горскую княжну. Правда, если верить бритам, стреляют эти дамочки так, что лучшие артиллеристы коалиции просто нервно курят в углу». «Интересный поворот», — улыбнулся мэр. «Но мы-то здесь при чем?» Королева Анна официально обратилась к нашему президенту за помощью. «И что же нужно этой заокеанской штучки удивился Мур. «Она что, хочет, чтобы мы отправили туда армию?» «Армию?» Иронично изогнул бровь губернатор. «Нет, конечно. Это абсолютно нереально. У нас тут своих проблем хватает. Да и как ты себе это представляешь? Пароходов, способных пересечь Атлантику и отбиться о стай кракенов, у нас вместе с бритами наберется едва десяток. Да и то не факт. Последние годы модифицированных морских обитателей стало чуть меньше. Крупные стаи попадаются реже, но деревянные парусные суда по-прежнему не имеют никаких шансов. Здесь решают только стальная броня, скорость, автоматические пушки и бомбометы с глубинными бомбами. И даже это помогает не всегда. Корабли мы продолжаем терять с удручающей регулярностью. Впрочем, сейчас речь о другом. Этот русский барон по фамилии Белов — сильный морф с очень специфическими личными способностями она считает, что все проблемы коалиции возникли именно из-за него и еще нескольких человек в его ближайшем окружении. Она хочет их всех нейтрализовать. За помощь в этом деле королева бритов готова очень хорошо заплатить. Настолько хорошо, что президент Барак Пятый не нашел в себе сил ей отказать. Тут речь даже не о деньгах, хотя их тоже будет много. Кроме денег, Анна предлагает передать нам остров Корву в Азорском архипелаге. В случае успешного решения проблемы, само собой. «Серьезно их приперло», — задумчиво качнул головой мэр. «Да, русские не слабо поджарили им задницы». На лице губернатора появилась кривоватая усмешка. она знает, что наши морфы неплохо продвинулись в приручении тварей тайкунов, чего в Европе не умеет никто. Да и наша школа техников сильно отличается от европейской. На этом она и хочет сыграть». Как по мне, англичанка несколько переоценивает наши возможности. Вернее, переоценивала. Зато теперь с артефактами, которые мы добудем из этого корабля, мы сможем не только оправдать, но и превзойти ее самые смелые ожидания. Звучит заманчиво, — негромко ответил Мур. Вот только не кажется ли вам, что появление здесь обломка линкора Кибов должно внушать нам не столько радость, сколько серьезное опасения «Вы не боитесь повторения чужой войны, господин губернатор?» «Я был бы идиотом, если бы этого не боялся», — спокойно ответил Эллиот. «Но если новое вторжение действительно случится, разве сможем мы этому помешать?» «Ты ведь читал протоколы допросов Киба и Тайкуна, свалившихся к нам из космоса. А значит, должен понимать, что сейчас ситуация вокруг нашей планеты изменилась. Появилась некая третья сила, которая не хочет никого пропускать к Земле» и пока у нее это неплохо получается. При этом ей самой от нас, похоже, ничего не нужно, что не может не радовать. Так что весьма вероятно, мы еще на долгие годы, а то и на десятилетие останемся предоставленными сами себе. «Мы ничего не знаем об этой третьей силе», — выдвинул встречный аргумент Мур. «Возможно, ей только пока от нас ничего не нужно. Все может быть. Но что ты предлагаешь? Опустить руки и готовиться к смерти?» Или копать норы поглубже, чтобы пересидеть там вторжение пришельцев? Полагаешь, это поможет? А если никакого вторжения не будет, и мы просто сольем на эту бессмысленную суету кучу сил и ресурсов?» В голосе губернатора звучало искреннее возмущение, но мэр не сомневался, что для себя и своей семьи Эль ту самую нору поглубже уже давно организовал. А если и нет, то его люди работают над ее созданием прямо сейчас. Мур его за эту предусмотрительность нисколько не осуждал. Сам он собирался поступить точно так же. Тем не менее, что-то ответить на пафосную речь губернатора все же следовало. — Но мы же не можем просто игнорировать настолько очевидную угрозу, — осторожно возразил Мур. — Можем и будем, — резко ответил Эллиот. — Вернее, не так. Чем быстрее мы распотрошим этот обломок и освоим с помощью пленников добытые из него артефакты, тем лучше мы будем подготовлены к любому развитию событий. Будь то новое вторжение чужих или участие в Европейской войне на стороне франков и бритов. Так что прекращай ныть, Дуглас, и принимайся за работу. Я привез сюда наших лучших техников и жду от тебя конкретных результатов. Твой отец никогда меня не разочаровывал. Надеюсь, и ты не нарушишь эту добрую традицию. План созревает далеко не сразу. Такая задача, как захват боевых роботов, стоит перед нами впервые. Конечно, что-то похожее мы уже делали. Диск разведчик Кибов тоже можно отнести к боевым механизму Но в сравнении с легким танком он намного проще. И вычислитель у него рангом ниже. К тому же танков здесь два, и заполучить хочется оба. Слишком редкие это трофеи, чтобы ими разбрасываться. В отличие от летающих разведчиков, которые поднимаются в воздух практически по любому поводу, Выманить из глубоких подземных ангаров шагающие танки не так-то просто. Нужно разыграть на местности такой спектакль, чтобы вычислитель укрепрайона пришел к выводу, что именно эти машины наилучшим образом решат возникшую проблему. При этом весьма желательно, чтобы он не видел вообще никаких альтернатив их использованию. «Как-то слишком сложно получается», — с сомнением в голосе произносит Ло, выслушав мои соображения. «Нам нужно сначала заставить роботов выйти на поверхность, потом уничтожить укрепрайон, не задев при этом их самих. Дальше нам придется как-то заставить танки разделиться и разойтись в разные стороны, и только потом можно приступить к захвату. Делать это придется последовательно, и совершенно не факт, что первому роботу, подвергшемуся такому воздействию, не придет на помощь второй, даже если дистанция между ними окажется достаточно большой. Поверьте моему опыту, такие сложные планы почти никогда не срабатывают. «Что-то обязательно пойдет не так, и нам придется выкручиваться прямо по ходу операции». «Вообще-то все вроде складывается», — не соглашается с Ло Кан. «Если допустить, что нам удастся выманить на поверхность шагающие танки и уничтожить всю остальную технику и огневые точки укрепрайона, дальше последовательность действий более или менее очевидна. Сначала мы с топором создаем фантомы, которые заставляют наши цели разделиться». Потом выманиваем один из танков на нашу позицию, где вы его и обездвиживаете. Как только он вырубится, я присылаю ремдронов и с их помощью перепрошиваю вычислитель имперского робота. Ну а дальше мы повторяем всю эту процедуру со вторым танком». «Звучит неплохо, но для практической реализации действительно слишком сложно». «Поддерживает десантницу Шелла». «И это ведь только завершающая часть операции, а нужно еще как-то вытащить наши цели на поверхность». При этом на каждом этапе могут возникнуть какие-то непредвиденные ситуации. Получается, что при малейшем сбое может развалиться вся цепочка. «Пока у нас нет плана целиком, оценить его реалистичность будет сложно», высказывает свое мнение Топор. «Что делать с шагающими танками, когда они выйдут из своих бункеров, мы хотя бы в общих чертах представляем. Давайте подумаем, как заставить их подняться из подземных ангаров». «Сергей, тебе слово», – останавливает на мне взгляд Ло. — Не верю, что ты начал этот разговор, не имея хотя бы сырой идеи на этот счет. — Примерные прикидки есть, но ты права, план необходимо упростить. И мне кажется, суть этого упрощения именно в том, чтобы отказаться от идеи вытащить шагающие танки на поверхность. — В смысле? — Кан первым озвучил вопрос, написанный на лицах всех моих союзников. — Мы слишком увлеклись этим пунктом плана, причем во многом по моей вине, ведь я же сам первым его и озвучил, хотя имеется и более простой вариант. На начальном этапе мы должны действовать точно так же, как при уничтожении укрепрайонов в Змейном лесу. То есть снести все его наземные сооружения, огневые точки и верхние подземные ярусы. Нам только на руку, что вычислитель этого укрепа разместил шагающие танки на нижних уровнях бункеров. При разрушении верхних этажей они не пострадают, но будут намертво заблокированы в своих ангарах. Нам, кстати, очень повезло, что мы еще ни разу не сталкивались с такой схемой размещения бронетехники. Иначе при разграблении нижних ярусов укрепрайонов нас ждали очень неприятные сюрпризы. «Вряд ли», — возражает Канн. «Боевые роботы там, конечно, могли усилеть, но неожиданностью для нас бы это точно не стало. Мы никогда не лезли под землю без тщательного сканирования уцелевших ярусов. После уничтожения верхних подземных этажей это не вызывало никаких сложностей». «Согласен, но мы слегка ушли от темы. Так вот...» Танки останутся заблокированными в ангарах, но при этом полностью сохранят боеспособность. Вычислитель укрепрайона тоже, вероятно, уцелеет, хоть и лишится большинства периферийных устройств. А дальше мы опять начнем действовать так же, как обычно. Отправим ремонтных роботов и инженерных големов раскапывать завалы. «Стоит им добраться до танков, и их немедленно уничтожат!» Топор смотрит на меня с явным непониманием. Возможно, одним-двумя дронами нам придется пожертвовать, но в принципе они могут и успеть отступить. Суть в том, что сначала мы освободим из подземного плена только один шагающий танк, и он немедленно устремится наверх, чтобы догнать и жестоко покарать тех, кто уничтожил его укрепрайон. Вот тут-то мы и будем его ждать. Остается надеяться, что совместными усилиями нам с Ло и шелой удастся обездвижить его хотя бы на несколько минут. — Если все получится, со вторым танком мы через какое-то время проделаем то же самое. — Вот этот вариант нравится мне гораздо больше, — одобрительно кивает Ло. — В его пользу есть еще одно соображение. Уничтожая укрепы в Змеином лесу, мы всегда делали ставку на нечто вроде инстинкта самосохранения, который удерживал вычислители соседних укрепрайонов от вмешательства во вспыхнувший рядом бой. Чем мощней наш первый удар, тем меньше у них желаний связываться с тем, кто с такой силой приложил их конкурента. И тем больше аргументов за то, чтобы остаться в стороне от схватки. По принципу «меня не трогают» и ладно. А если влезу, себе дороже выйдет. Это я к тому, что если мы начнем неспешно ковырять укреп, пытаясь выманить шагающий танки с нижних ярусов, этот псевдоинстинкт у его соседей может и не сработать. Нас сочтут очень опасной, но вполне устранимой угрозой. Боюсь, в этом случае результат нам очень не понравится. Воевать одновременно со всеми обитателями Каиновой чаще... Не самое приятное занятие. — Да уж, так себе перспектива, — негромко произносит Канн. — Значит, берем за основу второй вариант? — Пока да, а там посмотрим, — с легким кивком отвечает Ло. — Если, конечно, у Кейра-Топара нет возражений. — Приемлемый план, — после недолгих колебаний отвечает артефактор. Но терять големов и ремонтные дроны очень бы не хотелось. Предлагаю все же внести некоторые коррективы. Я пойду вместе с вами к укрепрайону. И как только первый танк появится на поверхности, обеспечу ему большой выбор целей. Пусть лучше стреляет по фантомам, а не по полезным и трудновосполнимым механизмам и автономным конструктам». «Я смотрю, топор, вам понравилось работать в непосредственном контакте с противником?» Задумчиво улыбается Ло. «Помнится, когда вы с Сергеем ходили добывать пушку робота-разведчика? Бег по лесу под артиллерийским огнем не доставил вам большого удовольствия». «Мне тогда не понравилось, что я выдохся, пробежав не такую уж длинную дистанцию», слегка поморщившись, отвечает тайкун. «Но с тех пор мы с коллегой Каном стали уделять больше внимания нашей физической подготовке». «Это точно», — тяжело вздыхает инженер. «Вы, коллега, уже замучили меня со своим спортзалом». То, что барон Белов и его люди готовятся к какой-то крупной операции... Стало очевидно майору Якушеву почти сразу. Собственно, они этого особо и не скрывали. Майор знал, что в распоряжении Белова есть трофейный ремонтный дрон Кибов времен Чужой войны. Но, как оказалось, он был не единственным. В цехах, где прибывшие из столицы техники установили свои станки и оборудование, сейчас шла активная работа над модернизацией еще двух таких роботов. Судя по всему, Белов решил вывести на новый уровень идею применения рем-дронов в качестве боевых единиц. Если первый экземпляр использовал в качестве оружия пулемет МГ-3, держа его в своих манипуляторах, то теперь техники Барона совместно со своими столичными коллегами работали над установкой на спины двух ремонтных роботов 145 миллиметровых пулеметов КПВТ вместе с коробами для боезапаса и системы управления огнем. Ставились туда еще какие-то крепления, которым подводилось питание. Судя по всему, роботов планировалось оснастить дополнительными генераторами силового щита и маскировочного поля, но самих этих блоков никто из прибывших пока не видел. Старшие команды столичных техников с горящими глазами докладывал Якушеву, что за последние сутки узнал о технологиях устройства ХИБов больше, чем за всю свою предыдущую карьеру. Вопросом о том, откуда такие знания появились у деревенской охотницы Шеллы Вировой, а также у полудикой княжны и нетитулованного дворянчика Горцев, техник, судя по всему, не задавался. А вот майору эта информация говорила очень о многом. Тем не менее, она могла лишь косвенно подтвердить версию генерала Бубнова, а от Якушева настоятельно требовали добыть прямые доказательства. Майор почти не сомневался, что оснащенные крупнокалиберными пулеметами ремдроны это совсем не то оружие, которое Белов обещал изготовить до демонстрации пленным лидерам вражеской коалиции. Не тот уровень. Результат мог получиться достаточно впечатляющим, но до требований, выдвинутых императором, эта техника явно не дотягивала не испугаются Генрих, Сигизмунд и Уильямс, нескольких таких роботов. Да, хорошего настроения у них от такого зрелища не прибавится, но для того, чтобы остановить войну, этого явно мало. Скорее наоборот, они решат напасть как можно быстрее, чтобы устранить возникшую угрозу, пока она не приобрела по-настоящему катастрофические масштабы. Привлекут новых союзников, да хоть тех же османов или королевства Пиренейского полуострова. Соберут силы и ударят. И на этот раз их целью будет не разграбление приграничных графств с попутным захватом некоего барона, нашедшего способ расчистки утерянных земель, а полное уничтожение и раздел Русской империи. Якушев склонялся к мысли, что вооруженные ремдроны являются для белого не целью, а средством. Сопоставив все известные ему факты, он пришел к выводу, что с их помощью бароны его люди собираются провернуть в Каиновой чаще некую операцию, которое позволит им добыть конструкты или устройства, необходимые для создания нового оружия, способного восстановить войну лишь одним фактом своего наличия в русской армии. До чужой войны такое оружие существовало. Одна только мысль о возможном применении ракет и снарядов с ядерными зарядами охлаждала многие горячие головы, строившие планы по захвату сопредельных территорий. Увы, против чужих оно оказалось совершенно бесполезным. Естественно, его пытались применить. Но те немногие ракеты, которым удалось хотя бы приблизиться к целям, просто не сработали. Никто так и не смог выяснить, по какой причине это произошло. Кто-то из переживших войну ученых потом придумал термин поле «полеподавление высокоэнергетических процессов». Для Якушева эти слова звучали как шаманское заклинание, которым, по его искреннему убеждению, во многом являлись. Когда оба модернизированных рем-дрона, ставших теперь боевыми роботами, покинули цех и прошли короткие, но зрелищные полигонные испытания, у майора состоялся новый разговор с командиром отряда императорских гвардейцев. «Все произойдет в ближайшие пару дней», — предупредил он Волынского. «Сильно заранее вас известить я вряд ли смогу, но покинуть лагерь мы с вами должны быть готовы в любой момент». «Вы уже знаете, что предпримет Белов?» «Нет, конечно. Он своими планами со мной не делится». Вернее, делится, но не всеми, а только теми, которые предназначены для наших с вами ушей. Тем не менее, я уверен, что в ближайшее время он отправится в Каинову чащу за очень важными для него трофеями, и мы должны увидеть, как он и его люди будут их добывать. — Как вы поймете, что нам пора выдвигаться? — спросил полковник, внимательно глядя на Якушева. — Бароны и остальные живут не в нашем лагере. Они приходят сюда, когда посчитают нужным, и также уходят а сами живут где-то в глубине нерасчищенных территорий и категорически отказываются брать с собой туда кого-то из нас или наших людей, утверждая, что без специальной подготовки это слишком опасно». «Так и есть», — подтвердил Якушев. «Действительно опасно, но не в нашем случае. Для нас с вами и некоторых наших людей угроза не столь велика. Группы сильных морфов с правильными личными способностями могут перемещаться по утерянным землям относительно свободно, не считая территорий, занятых укрепрайонами и минными полями». «Стационарные огневые точки, големы тайкунов и механические твари кибов тоже способны создавать серьезные проблемы, но встреч с ними почти всегда можно избежать». «Значит, вашим людям удалось проследить, куда они уходят». «Скажем так, мы пытались и даже достигли некоторых результатов. Если вас интересует, смогли ли мы обнаружить резиденцию барона или что-то в этом роде, то нет, не смогли. Тем не менее, мы продвинулись довольно далеко» и примерно определили границы территории, которую уверенно контролирует барон. Она не так уж велика, но что находится внутри, мы не знаем. Рядом с этим местом постоянно находится один из моих оперативников. Как только там начнется любая необычная активность, мы сразу об этом узнаем. А что помешало вам пройти дальше? Возросшее давление на полог скрытности. Не знаю, делали это рук барона или его создают местные твари, Но воздействие быстро усиливается по мере приближения к некой невидимой черте. При этом сам Белов и его люди как будто ничего не замечают. Идут себе вперед и даже с шага не сбиваются. Но это еще не все. Помимо постоянного высокого фона сканирующего излучения, есть еще что-то, проявляющее себя только время от времени, но очень сильное. Как будто кто-то ночью вводит по лесу лучом яркого прожектора. Попадать под такой луч нет никакого желания. «Уверен, он пробьет любую маскировку, даже самую продвинутую. Не исключаю, что именно с помощью этого устройства Белов смог обнаружить место встречи наших высокопоставленных пленников». «Теперь понятно, зачем я вам понадобился», — кивнул Волынский. «Хорошо, Леонид Семенович. Я буду готов выступить в любую минуту. Жду вашего сигнала. Только учтите некоторые особенности моего умения, на которые вы так рассчитываете. Оно активируется не мгновенно и действует ограниченное время». На полную активацию мне понадобится около получаса, и все это время эффект от применения способности будет плавно нарастать. После выхода на максимум я смогу поддерживать воздействие примерно полтора часа. В лучшем случае час 45 «Это несколько осложняет задумчиво ответил Якушев. «Но, полагаю, не столь уж критично. С какой дистанции вы сможете начать работать?» «Точно не скажу. Это зависит от многих факторов». Обычно от 4 до 8 километров. Однако иногда возможен и выход за эти пределы, причем в обе стороны. И последнее. Воздействие не круговое, иначе под удар попадали бы не только противники, но и союзники. Я могу в какой-то мере его фокусировать. Эффект применения способности проявляется в секторе от 40 до 45 градусов. И лучше вам и вашим людям в эту зону не заходить». Выбранному в качестве цели укреп укрепрайону Кибов мы выдвигаемся ранним утром. Конечно, горячую фазу операции можно было провести и ночью, но излишне будоражить воображение наших столичных гостей нам не хочется. О предстоящем штурме, который неизбежно будет сопровождаться изрядным пиротехническим шоу, я их предупредил заранее, настоятельно порекомендовав в ближайшие сутки территорию лагеря не покидать. Возражать мне никто не стал, но никакой гарантии, что эта рекомендация будет неукоснительно выполняться, естественно, нет. Если решат высунуться и попадут под раздачу, это будет исключительно их проблемой. Ближайшие окрестности укрепрайона мы, естественно, держим под плотным контролем. Незваные гости и лишние зрители нам совершенно не нужны. Впрочем, основное внимание мы все же уделяем главной цели, а остальную территорию сканируем менее интенсивно. Тратить ограниченные ресурсы на проверку местности между лагерями и укрепом нам представляется нецелесообразным. По изначальному плану ее предполагалось регулярно проверять с помощью модифицированного сканера трофейного дрона, но по ходу дела мы решили изменить тактику и сосредоточить усилия нашего лучшего разведчика на основной задаче. У Кана, оставшегося на базе, возникли некие сомнения в целесообразности таких изменений, но ни у меня, ни у остальных союзников его опасения понимания не нашли. На всякий случай я еще раз прислушиваюсь к своему чувству опасности. Здесь, в кайновой чаще, оно всегда ведет себя неспокойно. Вокруг слишком много потенциальных опасностей, пусть и не угрожающих мне прямо сейчас. Я ощущаю очень разнородный и неравномерный фон, складывающийся из множества несфокусированных угроз. Но это именно фон, и то, что он есть, неплохо уже само по себе. Это означает, что никто не пытается полностью заглушить мое чувство опасности ментальным воздействием, или подсунуть вместо реальной картины некий среднестатистический шум, как это было у моста через Днепр. Фон живой подвижный, такое не подделаешь. Пожалуй, он несколько сильнее того, к чему я здесь привык, однако поводов для беспокойства нет. Как ни странно, с направления на укрепрайон я в данный момент чувствую меньше потенциальных угроз, чем со стороны лагеря наших столичных гостей. Но фон, он на то и фон, чтобы быть случайным и неравномерным. Примерно в километре от укрепрайона для нас уже подготовлена позиция. Этим занимались ремдроны Кана и инженерные големы Топара. Они возвели все те же уже применявшиеся ранее подземные укрепления для нас и боевой техники. Правда, в этот раз укрепрайон довольно крупный, и в ударе по нему примут участие не только крокодил и ремонтный робот с пулеметом МГ-3, но и два ремдрона, только что переделанных в боевой вариант посредством установки на их спинах крупнокалиберных пулеметов и усиления защиты и маскировки модификации патронов для КПВТ мы занимались вместе с Шеллой и Ло, что сделало этот процесс довольно быстрым и почти безболезненным для меня. Кан и Топар тоже попытались было нам помочь, но безрезультатно. Подключиться к общему энергетическому контуру, возникшему между мной, Ло и Шеллой, и у них не получилось. Разбираться в причинах этой неудачи времени у нас не было, так что мы отложили возникшую проблему, на потом. Тем более, что в решении текущих задач она нам не мешала. Модификация патронов у нас и без помощи инженера и артефактора шла вполне неплохо. «Мы на позиции!» — сообщаю я Кану, хотя он и сам видит все наши перемещения с помощью сканеров летающих разведчиков. Шнуры, протянутые по подземным коридорам от нашего командного пункта к укрытиям роботов, я уже держу в руках. Нужно как-то избавляться от этой архаики, но пока нам не удалось придумать лучшего способа заставить модифицированные боеприпасы, заряженные в пушки и пулеметы роботов, срабатывать с максимальной эффективностью. На самом деле решение наверняка есть. У нас просто времени не нашлось заняться этим всерьез. «Демон, готов работать?» Мысленно обращаясь к своему невидимому помощнику, рефлекторно прикасаясь к висящему на поясе жезлу, хотя особой необходимости в непосредственном контакте с артефактом давно уже нет. «Готов». С секундной заминкой произносит демон, и я чувствую в его ментальном ответе едва заметные нотки сомнений. Воспринимать эмоции виртуального ассистента мне все еще несколько непривычно. Демон изменился вместе с внешним видом своего жезла во время эксперимента с модификацией сканера трофейного дрона разведчика, и эти изменения явно пошли ему на пользу. Топор тогда сказал, что я, сам того не понимая, провел ритуал трансформации конструкта с помощью своего источника скрытой силы. «Наверное, так оно и есть. Что ж, посмотрим, насколько расширились возможности моего артефакта. И все же настроение у демона явно не боевое, и прежде чем начинать операцию, стоит выяснить, с чем это связано». «Что-то не так?» – спрашиваю обретшего эмоции помощника. «Вы бы, хозяин, назвали это дурным предчувствием?» – с явной неохотой отвечает демон. «Я воспринимаю информацию от всех ваших артефактов и даже от летающих големов топары которым у вас есть доступ. На данный момент у меня нет никаких формальных причин поднимать тревогу. Мало того, моя оценка шансов на успех операции весьма высока, намного выше, чем во всех ваших предыдущих авантюрах. И все же вы правы, что-то не так, хотя объяснить, что именно, я не могу. А вот моя интуиция как раз совершенно спокойно отвечаю демону, и на мгновение у меня мелькает мысль, что сегодня я как-то уж слишком уверен в успехе. Не должно быть так. Однако это сомнение лишь скользит по краю сознания и почти сразу бесследно исчезает. «Сергей, мы готовы начинать!» Окончательно отвлекает меня от непрошенных сомнений доклад Топара. «Жду команды на создание призраков!» В голосе артефактора я слышу нотки энтузиазма и даже боевого азарта. Раньше таких эмоций в подобной обстановке тайкун не проявлял. Ну что ж, правильный настрой — это уже половина успеха. Слегка тряхнув головой, я сосредотачиваюсь на боевой задаче. «Запускайте фантомы, топор!» Операция идет по давно отработанной схеме. Между нашей позицией и укрепрайоном из воздуха сгущаются призраки семи крупных боевых големов. Их силуэты слегка размазаны за счет пологов скрытности, а стремительно движущиеся тела окутаны не ярко светящимися ореолами силовых щитов. Все это имитация, конечно, но имитация весьма достоверная. Сканеры укрепрайона немедленно обнаруживают опасного противника. Времени на принятие взвешенного решения у искусственного интеллекта практически нет. Големы тайкунов смогли подобраться на опасно близкую дистанцию, их нужно немедленно уничтожить. Иначе согласованным залпом своих боевых конструктов они способны нанести бункерам и стационарным огневым точкам серьезные повреждения. Вычислитель у крепрайона реагирует вполне ожидаемым образом. Открывает по фантомам шквальный огонь. Однако вместо призраков ответный залп совершают наши роботы. Сегодня их четыре и шквал модифицированных снарядов и пуль буквально накрывает старые укрепления кибов. Топар продолжает свое театрализованное шоу. Получившие множество попаданий фантомы големов эффектно вспыхивают, разлетаясь дымящимися обломками. Но чуть правее, из ничего, возникает новая семерка смертоносных тварей и с не меньшим энтузиазмом бросается в атаку. Впрочем, это уже некоторый перебор. Стрелять по ним практически некому. Модифицированные боеприпасы снесли силовые поля бункеров и огневых точек, и вгрызлись в пластобетон укреплений, разрывая толстые армированные стены и перекрытия. «Кан, ваши роботы готовы?» Задаю вопрос на общем канале. Оба шагающих танка надежно заперты завалами в своих ангарах на нижних уровнях. Самое время приступать к раскопкам. «Хозяин опасность!» предупреждает демон. Почти одновременно с этим я слышу наполненный паникой голос инженера. «Уходите оттуда!» выкрикивает Кан. «Активизировались два соседних укрепа иншеров». И почти сразу к ним присоединился один имперский. Вас атакуют с трех сторон. Фиксирую пуски ракет, работу артиллерии множественные всплески темной энергии. Наблюдаю взлет разведывательных ударных дронов и големов. На поверхность поднимается боевая техника и автономные конструкты. За вас, похоже, решили взяться всерьез. Организм самопроизвольно соскальзывает в режим обостренного восприятия. В меня бурным потоком вливается скрытая сила, и часть из нее я бросаю в жезл демона. Где-то недалеке звучит серия взрывов. Первыми жертвами ударов противника становятся созданные топаром призраки. Как оказалось, создал он все же не зря. «Неустановленное ментальное воздействие», — с тревогой докладывает мой бесплотный ассистент. И я, не раздумывая, направляю поток скрытой силы на подпитку своей внутренней сопротивляемости ментальным атакам. С глаз будто падает какая-то мутная пелена. Ну или с меня срывают розовые очки. «Зараза!» Кто-то все это время из влиял на мой мозг, рассеивая внимание и снижая критичность мышления. И, похоже, такому воздействию подверглись не только мы с союзниками. Неизвестный Морф сумел повлиять и на демонов, управляющих укрепами тайкунов. Под действием этой ментальной дряни они поверили в то, что смогут легко победить незваных гостей, устроивших в их лесу локальную войну и за какие-то секунды сравнявших с землей целый укреп район. А вычислитель соседнего укрепа Кибов, видимо, счел, что при таком раскладе ему не грех поучаствовать в добивании наглецов, вторгшихся в Каенову учащу «Сергей, добавь энергии в силовой щит!» Слышу над духом команду Ло. топор нужны еще фантомы, как можно больше!» «Кан, цель для пушки крокодила, ближайший укреп иншеров!» «Шелла, готовься, будем отстреливать всю нечисть, которая сумеет прорваться сквозь огонь вооруженных ремдронов!» подхватывая автомат земляного пола нашего укрытия и готовлюсь присоединиться к Ло и Шелле. А я уж думал, что стрелять из вала мне теперь придется не скоро. Правда, пока все равно не до стрельбы. Вокруг рвутся снаряды и боевые части ракет. Прямых попаданий по нам нет, но осколки и поражающие элементы летят густо и иногда бьют силовые щиты. Над нашими головами проносятся обрывки инфернального пламени, осыпаются серым прахом стволы деревьев, вверх поднимаются фонтаны земли, подсвеченные изнутри бледным гнилостным огнем. Предки топары притащили на землю большой ассортимент всякой магической пакости. «Отправьте трофейный дрон просканировать местность между лагерем и нашей позицией!» Отдаю команду на общем канале. Инженер, скорее всего, не попал под воздействие неизвестной метальной магии. Во всяком случае, в начале операции он проявлял вполне трезвый подход к делу, но мы коллективно задавили его вполне разумные возражения, а он не проявил достаточной решительности, чтобы настоять на своем. «Делаю!» — сосредоточенно откликается инженер. «И даже знаю, откуда следует начать. Один из укрепов иншеров стреляет не только по вам». Часть эманации тёмной энергии уходит по другому квадрату, в паре километров к юго-западу от вас. Но огонь какой-то неточный, по площадям. Похоже, с маскировкой тех, кто там засел, всё очень неплохо. Есть! Фиксирую четыре цели. Морфы под многослойным пологом скрытности и маскировочным полем. На секунду Кан замолкает, а потом продолжает слегка изменившимся голосом. Сергей, у нас новые проблемы. Это не какие-то сторонние гастролеры, а полковник Волынский и майор Якушев с двумя оперативниками. И, похоже, жить им осталось всего несколько минут. Огонь укрепа лишь удерживает их на месте, не давая сбежать. А добить морфов должны наземные и летающие големы, которые уже на подходе».